Микиша украли. Вторую и третью ночи, после своего побега из дому, Микиш снова провел в лесу на дереве. Всякий раз ему было там очень холодно, и на четвертые сутки к вечеру его взяло сомнение, не попроситься ли на ночлег к каким-нибудь добрым людям. Может, мне повезет, и я найду гостеприимную старушку, вроде нашей бабушки которая позволит переночевать у себя в горнице возле теплой печки, — мечтал Микиш, спеша по дороге, чтобы успеть разыскать желанных добрых хозяев еще засветло. Вскоре дорога повернула в сторону, и он увидел на небольшом лугу перед лесом крытую брезентом повозку. Выпряженный конь пасся на лесной опушке, а вокруг костра, что был разведен неподалеку от повозки, сидели трое. Две женщины варили в котелке ужин, мужчина курил короткую трубку. Люди эти понравились Микишу. На мужчине были голубая куртка, красные штаны, высокие до блеска начищенные сапоги и зеленая жилетка с множеством серебряных пуговиц. Немало серебряных украшений было и у женщин, на одежде и на головах. Так красиво могут одеваться только очень хорошие люди, — подумал Микиш. Наверное, они еще и умны, раз уж все время путешествуют. Ведь чего только не видят они в своих странствиях. Вряд ли эти люди испугаются кота, говорящего человеческим голосом. — Пойду-ка я к ним, спрошу о ночлеге и о еде. Микиш перепрыгнул через овражек и не спеша направился к сидящему костра людям. Котик ждал, когда кто-нибудь из них увидит его и спросит, что, мол, ему нужно, чего он желает. Но люди смотрели на огонь и не замечали его. Лишь когда Микиш подошел к ним достаточно близко и вежливо поздоровался, они посмотрели в его сторону и удивленно уставились на него, но при этом молчали по-прежнему, словно потеряв дар речи от изумления. Микиш поздоровался еще раз и спросил, можно ли ему переночевать у них и чего-нибудь поесть. Из котла вкусно пахло вареным мясом. Наконец, смуглый мужчина что-то растерянно сказал женщинам. Микиш, правда, не разобрал ни словечка, потому что говорил он на каком-то непонятном языке. У обеих женщин был такой же растерянный и удивленный вид. Они о чем-то переговорили друг с другом, и мужчина ушел к повозке. Тогда одна из женщин, освободив подле себя местечко для Микиша, пригласила его к костру погреться. При этом она сказала, что они с удовольствием оставят его ночевать. Да и мяса, мол, у них хватит на всех. Микиш поблагодарил женщин за любезный прием и, сняв тючок, подсел к костру. Он был рад, что сейчас ему снова станет тепло и он проглотит кусочек горячего мяса. Женщины наперебой принялись расспрашивать котика, мол, откуда он и куда идет. И когда он уже хотел ответить, что зовут его Микиш Швец, а родом он из грузиц, кто-то накинул на него сзади мешок. Микиш пробовал защищаться, но тщетно. Вдобавок он с ужасом осознал, что его куда-то потащили в мешке, и из него ему вряд ли удастся выбраться самому. Чуть позже он понял, что его бросили в повозку на солому и накрыли тяжелым тряпьем. Напоследок котик отчаянно крикнул «Бабушка!». Но мужчину ударив Микиша, пригрозил, что пристрелят его, ежели он мяукнет хотя бы еще раз. Люди эти, дорогие ребята, были цыганами. Бедный котик лежал в мешке в полном отчаянии. Он был голоден и дрожал от холода. К тому же его мучил сильный страх. Что-то с ним будет. Микиш уже сожалел о том, что снял свой тючок у костра. Там был у него перочинный ножик, и сейчас он запросто выбрался бы наружу с его помощью. И Микиш тихонько заплакал, горюя, что больше никогда не увидит родного дома. Ни бабушки ни Пепика, ни Бобиша с Пашиком, никого. Он догадывался, что злые люди увезут его куда-нибудь очень далеко, откуда ему будет уже не вернуться. В таких вот жалобных сетованиях и прошла у него вся долгая ночь. Что уже наступило утро, Микиш понял по петушиным крикам, донесшимся издалека. Цыгане вновь тараторили где-то рядом с повозкой, и котик правильно рассудил, что они запрягают коня. «Сейчас они повезут меня на край света», — со вздохом проговорил Микиш и вытер лапкой навернувшиеся на глаза слезы. «Прощайте, бабушка и любезные мои друзья». В эту самую минуту он неожиданно услыхал топот множества тяжелых сапог и громкие мужские голоса. Микиш понял, что мужчины направляются к повозке. Голоса и шаги их становились все более отчетливыми, и котик навострил уши. «Эй вы!» — послышался чей-то решительный голос. «Что у вас в повозке? Нет ли там чего ворованного?» «Что вы, пан Вахмистер!» — отвечал вчерашний знакомый Микиша. «Краденого не держим, ваше благородие!» Да ведь это жандармы. Елки-моталки, зашептал Микиш. Они разыскивают меня из-за кувшина. Что же делать? Позвать, чтобы освободили. Тогда наверняка упекут в кутуску. А какой может выйти срок за разбитый кувшин? Лихорадочно продолжал размышлять Микиш. Лет пятьдесят тюрьмы, не больше. Пожалуй, это в тысячу раз лучше, чем прислуживать всю оставшуюся жизнь этим злым людям. И Микиш закричал изо за всех сил. «Пожалуйста, освободите! Тут я, ворованный!» «Кто там у вас?» — загремел жандарм. «Да так, ничего особенного, ваше благородие!» Весь дрожат от страха лепетал цыган. «Один говорящий попугайчик». «Никакой я не попугайчик!» — закричал из своего мешка Микиш. «Я Микиш-швец из Грусиц!» «Ну, это вам даром не пройдет!» — сказал Вахмистер, погрозив пальцем на смерть перепуганному цыгану. Потом он решительным шагом подошел к повозке и, раздернув тряпки у входа, крикнул. «Где ты, мальчик?» Мешок зашевелился, и Микиш радостно воскликнул. — Я здесь, пан жандарм! Подняв мешок, бахмистр очень удивился его легкому весу. Затем он быстро развязал на нем веревку и снова крикнул. — Ну, вылезай! Тонда, Ферда или как там тебя зовут? Когда же из мешка неожиданно для всех появился черный котик в шапке и сапогах, Жандармы так и покатились со смеху. Не смеялся один вахмистр. «Что за чудеса? Кот какой-то! А где же мальчик? Микиш Швец!» — закричал он цыгану. «Это я и есть, пан жандарм. Вот он я, перед вами, Микиш Швец из грусец, которого вы ищете из-за разбитого кувшина. А вон тот дядя» что украл меня, — испуганно объяснял Микиш. Никто не сказал на это ни слова. Жандармы стояли, не двигаясь, и в изумлении смотрели на странного котика. Никогда еще они не видели таких котов. От их взглядов Микишу было неловко, и он со страхом ждал, когда они свяжут его и поведут в тюрьму. Наконец вахмистер произнес. — Просто невероятно! Много всякого повидал я на своем веку, однако такого чудного кота не встречал ни разу. Правда, до меня доходили слухи, будто в Грусицах живет говорящий котик, но я не верил. И вот теперь он стоит передо мной, и я сам разговариваю с ним. Послушай, котик, или как там тебя, Микиш, кто научил тебя так здорово разговаривать? «Наш Пепик, пан жандарм, он учил меня этому с малых лет. И к тому же однажды я целых полдня пробыл в школе», — деловито объяснил Микиш. «А как ты оказался здесь ведь, грузится далеко отсюда? Какая нужда скитаться по свету такому удивительному котику?» — продолжал выспрашивать вахмистер. Микиш вытаращил глаза от удивления. «Вам же все известно, пан жандарм. — Да и я знаю, что вы разыскиваете меня, потому что я разбил дома кувшин со сливками. Только у меня и мысли не было сбегать из дома. Я пошел странствовать, чтобы наняться кому-нибудь в услужение и, заработав денег, купить бабушке новый кувшин. Но теперь уж какая об этом речь? Коли вы меня поймали, ведите в свою кутузку. — Да что тебе в голову взбрело, котик? успокаивал Микиша вахместер. «Мы не думали тебя разыскивать. Мы ищем только плохих людей. Кроме того, из-за разбитого кувшина у нас еще никого не сажали в тюрьму. Ступай себе дальше своей дорогой. Желаем заработать тебе много-много денег и купить бабушке целую кучу кувшинов. Только смотри, избегай плохих людей, чтобы снова не попасть в беду». «В этом случае нам всем было бы очень жаль тебя». Напоследок Вахмистер хотел сделать цыганам строгое предупреждение, но их уже и след простыл. Они наверняка убежали куда-нибудь в лес и теперь, спрятавшись там, ждали, когда уйдут жандармы со странным котом. Микиш был очень рад такой счастливой развязке. Он уже совершенно не боялся жандармов и сердечно поблагодарил их за свое освобождение. А те помогли котику отыскать оставленный вчера тючок и проводили до самой опушки леса. Там они дружески попрощались с Микишем и, сбросившись ему на дорогу, вручили около двадцати крейцеров. Еще они дали ему кусок колбасы, и Микиш бодро, шагая по дороге, с аппетитом жевал ее и радовался. — Ура! Теперь мне не зачем прятаться от жандармов. Не надо их бояться, наоборот. Я знаю, что всегда найду у них защиту от злых людей. С такими вот веселыми мыслями и продолжал котик свой путь.